Татьяна Тронина. Обманщик, обманщица. «Привет. Что, опять поссорились?» Спросила сестра Оля, впуская Виктора в квартиру. защелкала замками, запирая за его спиной дверь. «Нет», — сбежал на время пока в доме, — усмехнулся он, снимая пальто. Сунулся в шкаф, быстро исследовал его содержимое. «Оля, где вешалка?» «Вешалка», – глубоко задумалась Оля. Несколько секунд Виктор выжидал, затем вздохнул и повесил свое пальто. Сделано в Италии, из кашемира. Известный бренд, куплено в Центральном универмаге, пусть и со скидкой, но все равно неоправданно дорогое. На боковой крючок в шкафу. Лиза за то, что он воспользовался этим крючком, просто изничтожила бы мужа. если бы увидела. Специально ему несколько раз напоминала, что вешать это пальто надо на плечики. И только на плечики. И ничего, кроме плечиков. Иначе пальто потеряет форму. И это указание не потому, что Лиза являлась рачительной хозяйкой и стремилась продлить срок жизни вещей, совсем нет. Лиза требовала уважительного отношения к своим покупкам. к тому времени, что она потратила на хождение по магазинам и на выбор одежды мужу, Виктор поймал себя на том, что подобные мелочи его, оказывается, жутко бесят, когда сцепляются вот в такую липкую паутину собственных обещаний и чужих ожиданий. С одной стороны, надо уважать просьбы Лизы, с другой стороны, не обижать же из-за подобной ерунды родную сестру. дерзая ее нудными выговорами. «Оля, где все вешалки? Я несколько раз их покупал специально и приносил тебе их охапками, куда они могли пропасть». Проще не обращать внимания. Хотя как не обращать, если Лиза потом дома непременно заметит складки на пальто, растянутый воротник? Лиза часто перебирает содержимое гардеробной, непрерывно мониторит вид и состояние одежды и обуви. Своей, мужа и Паолы. Поскольку для Лизы жизненно необходимо видеть мужа и дочь красивыми и опрятными. Ну, такая фишка у Лизы. Что ж теперь? Не самый страшный женский грех. А наоборот, очень даже милый и трогательный. И понятный, кстати. Так что за это пристрастное отношение к вещам обижаться на жену нет смысла. Хотя, будь воля Виктора, он бы и минуты лишней на поход по пафосным универмагам не стал бы тратить. Это же надо время выкроить, ехать куда-то, потом парковаться, потом бегать по этажам, терпеть приставания продавщиц. Гораздо проще выбрать себе все нужное на сайте интернет-магазина с тем, чтобы потом в удобное время заказ привез на дом курьер. То же самое пальто, что у Виктора, На сайте можно было заказать, и даже дешевле. Но спорить с женой Виктор не собирался. Ей нравится ходить по модным бутикам, так пусть. Виктора не устраивало только одно. То, что Лиза делала ему замечания по поводу купленной ею одежды. Не так вешаешь, неправильно садишься в ней, и не туда садишься еще. Что касается Оли... то дело не в вешалках, конечно. Да плевать сто раз на эти вешалки. Дело в другом, в том, что каждый раз при встрече с Виктором дома Оля словно напоминала ему, что он здесь гость, а не такой же полноправный хозяин, как и она. И его пожелания по поводу устройства быта тут не имеют никакой силы. хотя это была квартира, которая изначально принадлежала родителям, а потом после их смерти перешла к брату и сестре автоматически в равных долях по наследству. Виктор с Лизой и Паулой давно жил в другой квартире, которую он приобрел сам на свои кровные. У Оли брат появлялся не так часто и ненадолго. Но уже сколько лет, как честный собственник, он перечислял Оле свою половину квартплаты. Помогал сестре с покупкой бытовой техники и мебели, с ремонтом. Да вообще, будь его воля, он отказался бы от своей доли, когда вступал в наследство. Только вот тогда Лиза бы его не поняла. Лиза во всех вопросах, касавшихся имущества и недвижимости, была тоже очень щепетильна. Рассуждала следующим образом, что твое, то твое. Разбрасываться своим, гневить мироздание. Оно тогда еще что-нибудь отберет, раз не ценишь данные им блага. Да и вообще Лиза недолюбливала свою заловку. Считала, что Оля на шею брату села. Оля же наверняка обиделась бы на Виктора, если бы тот вздумал, например, делить семейное гнездо. Стоимость своей доли сестра не могла бы выплатить просто потому, что у нее не имелось таких денег. У нее своего бизнеса нет, она живет на зарплату преподавательницы вуза, на ставку, так сказать. У Оли нет ни мужа, ни детей, которые ее поддерживали бы. Да и возраст еще. Сестре почти 50, если точнее, 48. Она на 10 лет старше брата. А значит... У Оли меньше сил и возможностей. Оля, в сущности, действительно во многом зависела от помощи брата. Нет, сестра не нищенствовала. Она могла сама все тут устроить, и с ремонтом бы разобралась, и с покупкой мебели. Но тогда Оля не смогла бы ездить по туристическим путевкам за границу, не посетила бы Париж, Вену, не побывала бы в Праге. Я о визите в Венецию тоже не смогла бы мечтать. А Оля обожала путешествовать по городам Старой Европы, и Виктор давал ей такую возможность, пусть и косвенно. Но Оля почему-то воспринимала это все как должное. Она даже как будто не понимала, что это все благодаря брату. А брату благодарность и не нужна была, по большому счету. Никаких спасибо ему не надо. Ну. Просто ты вешалку никуда не прячь, Оль. И все, и все, и все. — Чаю хочешь? — спросила Оля, чуть наклонив голову. И глядя на брата чуть из-под лобья, добродушно и вместе с тем насмешливо. Привычка старшей сестры. Оля всегда была стройной, подтянутой. Со спины ее до сих пор иногда принимали за студентку в коридорах ее альма-матер. Любительница классических джинсов и черных водолазок с высоким воротником, волосы до плеч, тщательно выкрашенные в светло-русой и скрученные в кольца с помощью специальной долгоиграющей завивки. Оля никогда не красилась, пользовалась лишь бесцветной помадой. Да что там, даже если смотреть Оли в лицо, то не сразу и определишь ее возраст точно не девушка, но и не почтенная дама. Впрочем, таких неопределенного возраста женщин демократичного вида в последнее время появилось как-то уж очень много. Ни возраста, ни социального положения их, и не определишь сходу. Приятель Николай как-то увидел фото Оли на экране Викторова телефона и спросил. «Это твоя сестра?» «Младшая сестра?» «Старшая». «Хорошенькая. Ангел. Может, познакомишь нас?» «Спрошу». Но ты куришь так, что у тебя точно нет шансов. Конечно, Оля потом отказалась знакомиться с курящим мужчиной. И вот странное дело. Отец-то их всю жизнь дымил, точно паровоз. Но Оля как-то терпела и очень любила папу. Или ее терпению пришел конец, в том смысле, что она уже ни дня лишнего не смогла бы выносить возле себя сигаретный дым. Но Виктор почему-то был уверен, что Оля сама не понимает, чего она хочет, и теперь привязывается к каким-то мелочам. Просто потому, что вот принято же к чему-то привязываться. Она даже не задумывалась о том, что мужчина может оказаться альфонсом, бабником, грубияном, садистом, тайным извращенцем. Нет, это всё несущественно, а вот курение, о да, вот страшный грех. И в этих Олиных принципах заключалось что-то такое тупое, упрямое, равнодушное, костное. Оля дожила почти до пятидесяти, так и не заведя ни с кем серьезных отношений. Вечная девочка, тургеневская барышня, милая и очень далёкая от жизни. Еще сколько-то лет... и Оля из Тургеневской девушки автоматически перейдет в разряд бабушек-божьих одуванчиков. Лиза утверждала, что Оля и вовсе оставалась девственницей в свои года. «Чаю — Чаю? — переспросил Олю Виктор. — Не откажусь. — Да, вот, печенье нарезки привез. Он протянул ей бумажный пакет с гостинцами. — Какой ты молодец, Витечка! — похвалила Оля — И в этих словах в ее тоне тоже отголоски того, что она старшая. У Оли, кстати, был низкий грудной голос, очень четкий и разборчивый. Сказывалась привычка сестры к долгим лекциям. Но в то же время какой-то дребезжащий, почти старческий. По телефону Олю всегда принимали за почтенную даму, так что звук и изображение в Оленом случае определенно диссонировали. Ну, идем на кухню. Тебя что, дома совсем не кормят? Засмеялась, задребезжала сестра. Совсем, спокойно ответил Виктор. На кухне Оля включила электрический чайник, поставила перед Виктором красивую, оставшуюся еще от бабушки большую тарелку, темно-синюю с позолоченным краем. Виктор аккуратно разложил на ней нарезки. О, вскипел. Черный-зеленый. «Ах, у меня же только зеленый, чего я спрашиваю». «Ну, как ты живешь, братик?» Вздохнула Оля, разливая по чашкам кипяток. «Хорошо, хорошо, что хорошо», печально произнесла сестра. Бледно-розовыми, тонкими, без всякого намека на маникюр пальцами сестра подцепила прозрачный кружочек ветчины с тарелки и принялась его жевать. «Нет, она постарела все-таки», подумал Виктор, разглядывая сестру. На первый взгляд еще молодая женщина, но это только на первый, самый беглый взгляд. А потом виден возраст. И ест, как старушка, какие-то шамкающие движения, подбородок дрожит, отвисает. А на фотографиях, да, иногда очень удачно получается, будто лет на 10-15 моложе своего возраста. Жаль, что она отказалась знакомиться с Николаем. Хороший мужик. Ее последний шанс, возможно. Что ты так смотришь на меня, Витечка? Да вот думаю, что я совсем тебя не знаю. Ну что обо мне надо знать? — пожала плечами Оля. Я вот она, вся на виду. Во мне никакого подтекста нет. Ты уверена? Вдруг ты сама про себя ничего не знаешь? Ага, это я не в себе, значит, была, когда четыре часа отчет писала вчера. Сегодня приношу, а мне, говорят, надо переделывать. Бюрократия. Ты как, с ночевкой? Нет, посижу часиков до девяти, потом поеду. Думаю, к тому времени теща уйдет. У вас не до сих пор конфронтация? Спросила Оля и тут же продолжила, не дожидаясь ответа брата, недовольным дребезжащим голосом. Ты сам виноват, Витя. Надо было с самого начала себя правильно ставить, а не прогибаться. Ревнуешь? Ох, до сих пор ревнуешь. Не говори чепухи, — нахмурилась Оля. Ты себе такую жизнь придумал. Вернее, сам все испортил. Я получил то, что хотел. Ты ничего не получил, ты потерял. Недовольно возвысила голос сестра, но тут же осеклась. Ладно, не будем. Не будем. кивнул примиряющий Виктор. «Пойду я к себе отчет писать. Ну, а ты тут как хочешь». Сестра ушла к себе в комнату, а Виктор в свою. Это с детства была его комната. Балкон, с которого вечно дуло. Оля в этой комнате не могла находиться. Постоянно чихала от сквозняков. Позже Виктор поменял тут окно и балконную дверь. Помогло мало. Потом еще раз поменял. Плюс еще рабочие что-то там сделали со стеной батареей, Только тогда перестало дуть. Виктор, не раздеваясь, лег на диван, закрыл глаза. Почему-то его не покидало раздражение, пусть и небольшое, но неприятное, напоминающее тот самый холодный сквозняк из детства, с которым ничего нельзя было поделать. И ужасно хотелось разобраться во всем, чтобы заткнуть, наконец, эти щели в душе. Теща. Теща Виктора, Лидия Алексеевна, была не так уж и плоха, особенно если учесть то, что она жила отдельно и никогда особо не вмешивалась в жизнь Лизы и Виктора. То есть, как не вмешивалась? Вмешивалась, конечно, но открытой напрямую. Не действовала из-под тяжка. Что в голове, то и на языке. Никаких ножей в спину, но в лицо всегда куча глупостей и гадостей. Виктор старался списать их на возраст тещи, как-никак 70 лет даме. Она приходила в их с Лизой дом нечасто. Обычно это Лиза с Паолой ездили к бабушке. Лидия Алексеевна являлась к Виктору редко, но метко. И в эти редкие визиты... Она обычно продавливала своего зятя. На что хотела продавить, в этот раз и гадать не надо. Паула заканчивала школу, и надо было решать, куда девочка будет поступать. Лиза с Лидией Алексеевной уже вынесли вердикт, куда надо определить Паулу. Очень известный, очень модный московский вуз с либеральным уклоном. И непременно на социолога, политолога, либо журналиста. К чему, кстати, у Паолы не наблюдалось никакой склонности. Но вот надо матери и бабушке пристроить именно в этот вуз ребенка и все тут. Причем тут Виктор? Какое он имеет отношение к поступлению Паулы? Да самое прямое, как спонсор. Ведь именно Виктору вменялось в обязанность платить за обучение. Надежды, что Паола сама сможет поступить на бюджет, не было никакой. Виктор платить не отказывался, но когда вот так, дай денег и молчи, никому твои советы и рассуждения по поводу образования не нужны, ну, как-то это не очень. Поэтому Виктор смылся из дома за полчаса до визита Лидии Алексеевны и отправился в свой родной дом. По дороге купил еды, так как знал, что у Оли, как всегда, хоть шаром покати. Поскольку сестра питалась фруктами, уже помытой травой из пакетиков или йогуртами из стаканчиков. Оля не готовила принципиально и, наверное, даже не знала, как это делается. И это, кстати, тоже к вопросу брака и отношений. Оля ждала от мужчин отказа от курения, но даже не задумывалась о том, что ее кандидатура подойдет тоже не всем женихам. Мало кто из мужчин готов связывать свою жизнь с женщиной, которая отказывалась от готовки. Нет, в отказе от готовки ничего плохого нет. Женщина имеет полное право жить так, как она хочет. Тут проблема в другом. Просто этими требованиями она уменьшает возможность выбора. Оле почти пятьдесят, и она не просто не умеет общаться с противоположным полом, но еще и не горит страстями, всегда холодная и спокойна, точно вода, готовить не любит. Ну вот нет, курящего мужчину ей не надо. Виктор заскрипел зубами, повернулся на бок. Я верно злюсь на Олю, потому что на Лизу злиться не могу. Некий перенос. Ведь из Лизы тоже никакая кулинарка. Да и я, старорежимный дурак, живу прежними понятиями. Сейчас мало кто из женщин готов упахиваться на кухне, и это нормально. Сейчас время такое, когда равноправие и равенство. Раз еда нужна только мне, значит, я и должен думать о том, где ее достать. В конце концов, я могу записаться на курсы кулинарии, где меня всему научат. Пожалуй, так и сделаю. В ближайшее время затишье с работой. Как раз можно воспользоваться этим. На душе у Виктора сразу потеплело, когда он подумал о Лизе, своей жене. Для нее он был готов на все. И ничего ради нее не жалко. И без домашних разносолов можно обойтись. И подростково-юношеские капризы Паолы вытерпеть. И визиты Лидии Алексеевны, бабы яги со склочным характером. И о сестре не надо думать лишнего. Оля взрослая, самостоятельная женщина. Но не хочет она замуж. И пусть. Ее дело В сущности, ведь это из эгоистических, корыстных соображений. Виктор пытается ее куда-то пристроить, познакомить с кем-то, свести со старым проверенным приятелем, чтобы о боли было кому позаботиться. Она ведь на десять лет старше. еще пока девочкой припевочкой на вид, еще бодрячком, но... Пусть лучше будет еще кто-то, кто позаботится о ней. Нет-нет, Оля не иждивенка, И не бытовой инвалид, но... Но-но-но. Кто его знает? Как там с его Викторовым бизнесом дальше? Мир сотрясают кризисы. Мир вообще меняется. Законы все строже. Аналогии требования к предпринимателям все выше. Ну, как Виктор потеряет все. И не сможет помогать сестре. А Оля, она же привыкла к путешествиям по Старой Европе, Ей будет грустно без готических соборов, без костёлов и замков, без ароматов трав Прованса и каменюк Черногории. Виктор закрыл глаза и, кажется, задремал. В своей дреме он вдруг услышал чудесную музыку, которая лилась хоть и приглушенно, очень сдержанно, но вполне отчётливо. Источник музыки находился где-то рядом. За соседней стеной, в соседней квартире, кажется.